Глава 13. Мерзавка. Хайди никак не могла успокоиться. Какая же дрянь. Вот как? Как могло получиться, что с этой идеей, видите ли, сила Нейтона уже возросла вдвое? Или он сам так постарался? Макс молчал и устало смотрел на Хайди. Ей начинал надоедать этот мальчишка со щенячьей преданностью в глазах бесполезный мусор. Чего тебе поинтересовалась она? Госпожа, моя сила, да мальчишку мучила жажда всего лишь несколько дней, потому что после истории с чудесным спасением Деи, Хайди было не до него. Ничего, потерпит. Мне нужна голова этой девчонки, сказала она. Убей идею, и получишь магию. Если я хотя бы трону дей, он нету ничего меня, ответил Макс. Слабак, прозвенела пощечина. Макс коснулся покрасневшей щеки и едва слышно вздохнул. Прошу прощения, госпожа Эолайт, произнес он тихо. Я разочаровал вас. Да, разочаровал, выпалила Хайди. Неужели никто не может справиться с одной проклятой девчонкой? Сделаем так, Я отвлеку Нейтана, ты займёшься Дей. В конце концов, я что, зря приставила тебя присматривать за Колджем? На что ты вообще годишься? Ещё один краткий вдох. Ничтожество, процедила Хайди сквозь зубы. Пошёл вон с глаз. Что ж, если и эта попытка провалится, она найдёт себе другого двенадцатого Айтера. Хотя вполне можно заменить не только Нейта а и Макса, и того же дела, на который надоел хуже пареной репы. Вариантов множество. Надо только выбрать наиболее подходящий. Когда же заняться упрямой девчонкой? Приближался праздник окончания великой ночи. Может, выкроить время на балу? Тем более всё равно придётся на нём присутствовать. Да, пожалуй, И отвлечь это будет легче при большом скоплении людей. С тех пор как он достался Дея, Хайди никак не могла успокоиться. Она то любила его, то почти ненавидела, но чтобы не чувствовала к нему однозначно хотела вернуть. Между тем, великая ночь приближалась. В колледже Хайди не появлялась, навалилось много работы. Зато Айтре раздражали как никогда. будто они поставили перед собой цель вывести хозяйку из равновесия. Рон ходил мрачнее тучи. Глупый мальчишка так и не смирился с тем, что лишился своей возлюбленной. Дилан без ее одобрения согласился на крупный заказ и сутками пропадал на объекте. Остальные бродили следом и требовали если не внимания, то энергии да и больше энергии, если честно. И это бесило. Хайди смотрела на ИТР и понимала, насколько они ничтожны. Бессмысленные игрушки, в которых нет и крупицы пользы. Хотелось бросить все и всех. Но нет. Не сейчас. Со слов Макса она знала, что в колледж шили портнихи, шили платья девчонкам и костюмы парням для единственного праздника в году. А она даже не заказала новое платье. В последний момент решила проехаться по магазинам и купить готовое. После нескольких часов поисков остановилась на темно синем украшенном тонким голубоватым кружевом и бисером. Госпожа Эолайт привыкла блистать Вот только в этот раз ее интересовало не то, будет ли она самой красивой женщиной на балу, а то, удастся ли глупому Максу избавиться от Дейлиарет. Тем более девчонка стала бесполезной. Дедуля так и не надумал согласиться на предложение Хайди. Так что пусть и дальше ищет пропажу и сдохнет раньше, чем найдет хоть след. На самом деле Хайди прекрасно понимала, Шансы Макса на успех ничтожно малы. Ее это даже не особо заботило. Во-первых, мог сработать эффект неожиданности. Во-вторых, если у Макса получится, это можно было с легкостью объяснить. Если не получится, все будет не менее легко. Сказать, что бедный Айтер помешался от ревности к Нейтану и решил отомстить, лишив того Илтеры. Или что Хайди надумала вернуть Нейтана на пост А Макс решил таким образом убить двух зайцев: отвоевать место под солнцем и оставить Нейта без рыльтере. Тогда ему будет не до борьбы за власть. Одним словом, если Макс сможет убить Дейю, хайди устроит так, чтобы его признали виновным и наказали. А если нет, у нее уже был куда более изящный план. А между тем, великая ночь постепенно шла на убыль. Наступил последний день, после которого Инг и Форро должны были снова показаться на небе Тассета. В седьмом часу Хайди выехала из особняка. Она уложила волосы так, что они стали почти гладкими, заколола гребнями сапфирами, а из украшений остановилась на колонии с небесно-синим камнем и серебряном браслете. За рулем сидел Макс. Ему шел новомодный костюм, черная рубашка Тёмно-серый жилет, узкие брюки и светло-серый пиджак. Он казался старше и привлекательнее. Если бы только меньше надоел, но один вид глупого айтэрэ вызывал глухое раздражение. "Вы прекрасны, госпожа Эулайт», с грустной улыбкой сказал мальчишка, помогая Хайди выйти из авто. "Без тебя, знаю", буркнула Хайди. Она прошла к главному входу с гордо расправленными плечами. Миновала ряд коридоров, выслушивая подобострастные речи преподавателей, и вошла в зал. Здесь уже играла музыка, но студенты ждали ее визита. И стоило Хайди появиться в зале, как все стихло. Затем гости праздника склонились перед ней. Хайди торжествующе улыбнулась, окинула взглядом пространство, и тут же помрачнела. Ни Неита, ни Ди. Где эти двое решили ее проигнорировать? Хайди закусила губу. Вот дряни. Но надо держать лицо, и она с ледяным величием поздравила гостей праздника с этой знаменательной датой. Это был единственный день в году, когда в колледж допускались родственники но стоит признать, обычно желающих можно было с лёгкостью пересчитать. Боялись, наверное. Почему? Хайди было всё равно. Куда больше, чем присутствие посторонних, смущало отсутствие Дэи и Нейта. Передай Нейту, что я жду его в кабинете, сказала она Максу и пошла прочь. Надо подписать одну занятную бумагу. В этом году Третий курс ждет новшества. У них не будет допуска в город. Не хватало еще, чтобы глупая девчонка и Нейтан куда-нибудь сбежали. Если, конечно, Дея переживет сегодняшний вечер. "Я вас понял, госпожа Эулайт. печально ответил Макс и удалился. А Хайди миновала переплетение коридоров и очутилась в своей обители. Она ждала. Нейтан не шел. Неужели этот бесполезный Макс не может справиться с простым заданием? Привести сюда бывшего айтера госпожи Эолайт. Если так, то он еще более бесполезен, чем казался на первый взгляд. И Хайди была готова отказаться от него и выбрать вариант получше. Стоит только дождаться торгов. Дея. А знаешь, давай не пойдем на бал. Я стояла перед зеркалом в полный рост, и изучала свое отражение. Бледно-голубое платье, почему-то похудевшее лицо, светлые волосы, рассыпавшиеся по плечам, и понимала, что на самом деле не хочу веселиться. В парадном зале не будет моих родных. Так что мне там делать? Тем более Нейт выглядел мрачнее тучи, как и всегда, когда на горизонте маячила встреча с Хайди, мой Нейт. Даже сейчас Хоть он и был не в настроении, я любовалась его лицом. Он напоминал старинного героя, неизвестно как попавшего в наш мир. Сильный, красивый, честный. С каждым днем я любила его все сильнее, с каждым днем желала одного быть с ним. Но увы, Нейтан, хоть и стал мне ближе, все еще казался недосягаемым, как Инг и Форро. На мою реплику Он удивлённо повернул голову. Не пойдём? А в глазах готова поклясться, радость. "Да", я улыбнулась в ответ. "Что-то не хочется, как скажешь". Вроде бы сделал мне одолжение, но упрямая складка между его бровей немного разгладилась. Я снова улыбнулась. Рядом с Нейтом мне больше хотелось улыбаться, несмотря на все трудности и сложности. И уж чего меньше всего ожидала, так это стука в дверь. Может, Лонда?» — предположила я неуверенно. "Входите", крикнул Нейт, замирая между мной и дверью. Мы оба жили в постоянном ожидании чего-то, уж не знаю чего, но на душе было неспокойно. А на пороге появился незнакомый мужчина, темноволосый, темноглазый, с едва заметными усиками и насмешливой улыбкой. Прошу прощения за беспокойство, господа. Отвесил он церемонный поклон. Но ни в один другой день в колледже Оулэйт не пробиться, поэтому я не мог упустить представившуюся возможность. Меня зовут Винсент Эодасет. Я заметила, как нахмурился Нейт. Знакомое имя. Не знал, что вы стали айтера госпоже Лиарет. Мельком взглянув на него, сказал наш гость: "Как видите, стал". Угрюмо ответил Нейтон: "Ну да, ну да. Госпожа Эулайт теряет хватку". "Но я не об этом". "Дэя, позволите мне вас так называть". И я завороженно кивнула. От этого мужчины исходила настолько сильная энергетика, что она чуть ли не сбивала с ног. Так вот, Дэя Я пришел сюда, чтобы предложить вам завершить обучение в колледже Эолайт прямо сейчас. Что? Я смотрела на Эодасета в полном непонимании, а он неожиданно мне подмигнул. Такими вещами не шутят, вместо меня сказал Нейтан. А я и не шучу, Винсент осмотрелся по сторонам, взял стул и сел. Я тоже присела на кровать, а Нейт Так и моя между мной и незваным гостем. Осторожно взяла его за руку, и он разместился рядом со мной. Этогда я: "Я здесь как представитель вашего дедушки". Дедушки? Наверное, у меня и вовсе глаза вылезли из орбит. "Да, господина Фернандо Эофейтеро, отца вашей матери. Видите ли, Дея, ваш дедушка тяжело болен". Не стану скрывать, ему осталось жить считанные дни, и он очень хотел бы поговорить с вами перед смертью. Но, конечно, студентка колледжа Эолайт вряд ли сможет с ним встретиться. Постойте, но я же не закончила обучение. Завершите его в индивидуальном порядке, фыркнул Винсент. Ваш дедушка богат, и для его наследницы будут распахнуты все двери. А компенсация Я могу выплатить её прямо сегодня. Подумайте, Дэя. Вы ведь понимаете, что Хайди Эолайт своего не упустит. Ещё год в колледже, потом три года отработки на том месте, на которое она укажет. Вы думаете, вам это пойдёт на пользу? Я посмотрела на Нейтана и ответила: "Нет. Пожалуйста, оставьте нас на пару минут". "Конечно", с готовностью кивнул Винсент. Я буду ждать за дверью. Надеюсь, вы примете правильное решение. И действительно вышел в коридор, а мы остались вдвоем с Снейтом. «Скользкий тип, пробормотала я. Согласен, кивнул мой любимый. Мы встречались, можно сказать, в прошлой жизни, и уже тогда отец говорил, что Винса стоит опасаться. Но одно несомненно, он не играет на стороне Хайди. Это твой шанс, Дея. Возможно, господину Эо Фейтору что-то известно о гибели дочери. Его не было в нашей жизни, я покачала головой. С чего бы вдруг такой интерес? Ты сама услышала, он умирает, решил восстановить справедливость или покаяться перед смертью. И потом, я так понимаю, ты его единственная наследница. Я бы советовал согласиться. Когда мы окажемся за пределами колледжа, станет легче выпутаться из той паутины, что сплела Хайди. Он был прав. Тысячу раз прав, но Тет. Хотя с чего я решила, что Хайди расскажет, где Тет? Да, она ненавидит меня. И то нападение. Ты прав. Я соглашусь. Вот только позвать Винсента я не успела. Под дверью началась какая-то возня. Послышались голоса. И в комнату ввалились двое. Сам Винс и Айтер Хайди Максимилиан, который заменял Нейта на посту управляющего колледжем. Что здесь происходит? Что вы тут делаете? вопрошал Макс, а Винсент только усмехнулся и повернулся ко мне. Да я. Я согласна. Отлично. Так вот, молодой человек, я здесь, чтобы забрать Дею, лярет. Она больше не учится в вашем колледже. Но, госпожа Эолайт, мы как раз собирались ее навестить. На дея идемте. Мне казалось, что я сплю. Мы последовали за Винсентом. То, какой будет реакция Хайди, боялась даже представить. И все таки наш негаданный гость предлагал выход, я соглашалась не только из-за себя. Куда больше Ради родинытана. Хайди не оставит его в покое. Да, то, что мы будем далеко отсюда, не гарантирует, что она успокоится. Но здесь было одно покушение. А сколько их может быть еще? Десятки. Мы в замкнутом пространстве. Нам никуда не спрятаться и не скрыться. И Нейту не знать покоя. Мы прошли за Максом в центральный корпус. Лилась музыка, в зале вальсировали пары. Я вспомнила прошлогодний праздник. Разве тогда можно было подумать, что Нейт станет моим айтэре? Конечно, нет. А дверь кабинета приближалась, и становилось все страшнее. Макс вошел первым, Винс следом за ним. Я ощутила, как Нейт сжал мои пальцы, придавая уверенности. Хайди сидела за столом, Она подняла голову на звук шагов и открывшейся двери, заметила меня, и ее лицо исказило злоба. А вот когда узнала Винса, непонимание. Что происходит? резко спросила она. Я ждала только Нейтана. А пришел я. Винсент развел руками. Прошу прощения, госпожа Эолайт. Я осмелился нанести вам визит в праздник, но дело не терпит отлагательств. Я уже говорил вам, что мой старый друг Фернантео Фейтер безуспешно разыскивает пропавшую внучку. И о чудо, девочка нашлась здесь. Поэтому я забираю Деолиарет из колледжа. Дальнейшее образование она получит в индивидуальном порядке. Это невозможно, отчеканила Хайди. Почему же? усмехнулся Винс, потому что Дей подписала договор и после окончания учёбы должна отработать три года. Но ведь там прописана и компенсация, я правильно понимаю? Хайди медленно кивнула, а я ощутила, как быстро колотится сердце. Тогда я готов выплатить её прямо сейчас. Прошу, предоставьте мне договор Дей. Приходите завтра. Фыркнула Хайди. Сегодня праздник, и я не собираюсь решать деловые вопросы. Вы состояние господина Эофейтера таково, что не допускает промедления, отчеканил Винс. Так что я забираю Дейю и её сейчас же. Но договор, Хайди поднялась, открыла сейф и почти швырнула Винсенту бумаги. Он изучил их с непроницаемым лицом. Только присвистнул от суммы компенсации, но покорно достал чековую книжку и выписал Хайди чек. Неустойка уплачена, сказал ей. Благодарю за сотрудничество, госпожа Эолит. Но, айтерадеи попыталась возразить она. Давал клятву Дее. За нее договорил Винсент. Поэтому не может остаться здесь и поедет со своей Ильтерей. А компенсация в этом случае в договоре не прописана. На этом, позвольте откланяться, нас ждут. Да я, нейтон, собирайтесь. Мы уезжаем. Назад в комнату я бежала, потому что от того взгляда, которым нас проводила Хайди, стало не по себе. В сумку полетел многострадальный миг, белье, конспекты, платье Всего одно, потому что я еще помнила, как Хайди заставила Нейта раздеться, чтобы он вернул ей костюм, купленный на ее деньги. Нет уж, обойдусь без немногочисленных нарядов. Жаль, что не получится попрощаться с Лондой. Я быстро набросала для нее записку и подсунула под дверь комнаты. Нейт собрался еще быстрее меня, подхватил мою сумку, казалось, что пол жжёт ему ноги. Идём, я растерянно улыбнулась своему Айтере. Да, с лёгкой италикой непонимания ответил он. «Идем, бее и посмотрел по сторонам, будто прощаясь. Время, торопил Винс. Да, время. Я до конца не верила, что мы действительно делаем это, но поспешила за своими провожатыми. За воротами колледжа ждал черный автомобиль. Я нырнула в его тепло поправила накидку. Нейт сел рядом, а Винс занял место за панелью управления. В последний раз взглянула на колледж. Что ж, это были особенные два года моей жизни. Они дали мне много, очень много, а главное научили любить.